Глава третья. «Как?» «Где это произошло?» Рихтон опередил меня, оказался рядом с братом быстрее. «Веди». Мунт подавил недоверие, которое промелькнуло в его взгляде, и поспешил по коридору. Мы кинулись за ним, а я умоляла высшие силы не дать Аниру совершить огромную глупость. Я догадывалась, куда он направился. Что хочет сделать? Отомстить. Да только сил одного колдуна, который даже не имеет лицензии, Ведь он не окончил академию и не отслужил в гвардии три года. Будет слишком мало. Их не хватит даже на то, чтобы попасть к императору, не говоря уж о месте. Тут. Монд привел нас к той комнате, где они подрались. После того, как Лори ушла, мы говорили, а потом он меня попросту обездвижил, не зная, сколько пролежал так. «Ты сможешь его найти?» Дед Варент выглядел обеспокоеннее всех остальных, и я только через секунду поняла, почему. Он ушел порталом, всплеск могли ощутить. Я уберу следы, как только узнаю, куда он направился. Не оборачиваясь, сказал Рихтон Логер. Готовь своих людей, ему нельзя дать наделать глупостей. Лори. мунд шагнул ко мне, и в его глазах плескалось сожаление. Без слов я обняла брата, но не позволила вылиться эмоциям слезами. Надела на чувство кандалы и закрыла за тяжелой дверью. В очередной раз за сегодняшний день. Ты наша сестра. Прошептал он, атакаясь мелбом в плечо. «Прости, Анира, за те слова. Ты же знаешь его». «Знаю», — согласилась я. «Потому его нужно отыскать, пока наш брат не наломал дров». Мунт отстранился и согласно кивнул. «Нашел». «Некромант разрушил эту секундную идиллию». «Дит, по координатам отправь человек пять. Он слишком близко приблизился к замку». «Хорошо». Ректор жестом создал перед собой сизое облако и с кем-то заговорил. Следы убрал. Тем временем отчитался некромант. Надо уходить, дит. Да. Колдун отдал еще два коротких приказа и повернулся к нам. Надо вести себя тихо. Никто ничего не должен знать, это понятно? Я кивнула. Мунт, ты должен вернуться в свою академию. Я хочу остаться. Лори права. Ректор Первой Академии Инвалара вновь взялся командовать. «Сейчас ты тут тайно. Завтра тебе придет письмо. После этого ты вернешься». «Рих, отправишь его так, чтобы никто ничего не узнал?» «Я слишком много делаю для всей этой затеи». Фыркнул некромант, создавая портал. «Теперь ты один из нас». Передернул плечами лорд Варант. «Твоей стране выгодно, что мы хотим сделать. Всем выгодно». Холден устоит и без помощи. Портал для Мунда был готов, никто ничего не ответил на реплику второго принца. «Скоро увидимся», — пообещала я брату, обняла его. Мунд крепко сжал меня и ушел порталом. «Теперь наш». Лорд фон Логер работал быстро и очень искусно. «Я открываю в твой кабинет, Дид. Разговор ведь не окончен». «Да, только не забудь убрать следы». Портал для нас был готов еще через несколько секунд, а спустя минуту я сидела в одном из кресел, вцепившись в подлокотники. Этой хваткой пыталась подавить желание сорваться с места и бежать. Без цели, без пункта назначения. Просто бежать, просто двигаться. «Когда прощание?» — спросила я до того, как один из колдунов успел открыть свой рот. «Через два дня», — опустил взгляд лорд Варант. «Но ты не должна показать, что узнала раньше. Лори, пойми, я ничего не хочу понимать». Процедила я сквозь зубы. Вообще ничего из того, что происходит последние несколько дней. О чем вы еще забыли мне сказать? Чего так хотел император от моего отца? Что ему было нужно? За что он его убил? Лунный дворец не разрушили. До основания не только ради напоминания. Ректор опустился за стол и сложил руки в замок перед собой. Люди Гореяна нашли там подвал запечатанной таким количеством магии, что до сих пор не удалось сломать все замки и обойти ловушки. Даже Эрион Атрикс не знал, что прячу там девальда. Но, судя по всему, это очень важно. И ключ к тайнам королевской семьи — ты. Нам нужно попасть туда до того, как император найдет способ обойти. Но если он так уверен в том, что именно мой отец знает, и осеклась, голос дрогнул. «Знал, как туда попасть, то зачем убил его?» «Хотите сказать, что Эвуду теперь известно, что ребенок Девальд достался в живых?» «Мы не знаем этого точно, Лори. Он мог попросту потерять терпение. Но тебе надо быть осторожнее, твоя смерть им не на руку. Но то, что делавинт заинтересовался тобой и так сильно настроен на брак, который своими клятвами свяжет тебя по рукам и ногам, мы подозреваем, что они догадываются. Потому мы и ускорили все действия. Мы хотели успеть до вашего обручения». «И подставились!» — выдохнула я со злостью. «Не из-за спешки ли он погиб? Не я ли убила его?» «Лори, что ты такое говоришь?» Тут же Рихтон не выдержал, шагнул ко мне. «Не надо!» Я вскочила с кресла и выставила перед собой руки. «Не подходи. Я не хочу тебя больше видеть рядом. Хочешь, чтобы Империя выполнила свои условия и подписала твои бумаги? Тогда не ввязывайся в это. Не приближайся больше ко мне. После того, того, какую роль ты во всём этом сыграл...» «Я видеть тебя не хочу!» Слёзы все же навернулись на глаза, я резко отвернулась и провела по щекам ладонями, стирая подтверждение моих слабостей. «Завтра я дам тебе звание мастера и выделю дом», произнес Дитварант. «А сейчас... Рих, проводи ее в комнату». «Не надо! Вы меня вообще не слышите!» Я шагнула к двери. «Раз разговор окончен, то я сама доберусь!» Толкнув дверь, я вылетела в коридор сжала кулаки с такой силой, чтобы хоть немного прийти в себя. Нельзя идти по пути, Анира. Нужен четкий план мести, такой, чтобы невозможно было допустить ошибку. А сейчас? Сейчас мне нужна Вивьен. Очень нужна. Первая Академия Имвалара, прозванная в народе Алой Академией. Догони ее. Дед Варн подождал несколько секунд после того, как дверь захлопнется за последней с королевской семьи девальде и повернулся к другу. «Хватит ну командовать!» Со злостью выдохнул некромант. «Во что-то на тянул. Как вы могли все эти годы скрывать от нее правду?» «Она тебя действительно зацепила», — умыкнул мужчина. «Давно?» тебе это не касается». Лорд фон Логер на мгновение прикрыл глаза. До этого момента он не мог с точностью сказать, что испытывает к этой девушке. Вначале это была просто просьба друга. Хотелось отдать долг и помочь. Ничего такого, что могло бы подставить под удар его самого и Хелден. Потом Лорейн заинтересовала Рихтона своей необычностью, изменением проклятия, характером. Позже... позже открылась как женщина. Как красивая, сильная, упорная женщина, за которой хотелось наблюдать, рядом с которой хотелось быть. И помогать, если только она об этом захочет попросить. Да, она его зацепила. Но в какой именно момент некромант затруднялся ответить? «Так догони ее, помоги, зная же, что сейчас для нее не самый простой этап в жизни!» «Ты сам слышал, она не хочет меня видеть!» Слишком резко отозвался Рихтон. «Я бы на ее месте тоже не хотел. Я слишком неоднозначная фигура во всем том, что ты ей рассказал. И, к слову, я ведь теперь тоже все это знаю. А значит, могут знать и шавки Императора, которых я постоянно сбрасываю с хвоста». «Ты три месяца скрываешь то, какая на самом деле мощь романти открылась магом Хэлдена? Правда, думаешь, что не сможешь сохранить еще одну тайну?» «Я не хочу в этом всем участвовать». «Как и Ирис де Вальде, но это пока...» Детварен встал. «Выпьешь». Не дождавшись, ответ он продолжил. «Ей нужно время, чтобы прийти в себя и осознать свою новую роль». Смерть Эриона все усугубила. «Он знал, что рискует, но мы не ожидали такого прямого удара и так скоро. Первый ход должен быть наш, а теперь непонятно, что известно Горейну». «Ты рассуждаешь так, будто говоришь не о людях, а о деревянных солдатиках. Некроман злился с каждой секундой все сильнее. Погиб твой друг, его дети остались без отца. К слову, что там с их матерью? Я слышал столько сплетен, что мне уже даже страшно представить, какая правда». «Она погибла». Коротко ответил ректор Первой Академии Инвалара. Гореин уничтожил ее под мнимым предлогом. Требовал от Эриона правду, но тот не посмел нарушить данное королю обещание. То есть он отдал на смерти свою дочь жену. Рихтон уже не понимал, как относиться к такому человеку. С одной стороны, он спас Лори, а с другой дважды предал свою родню. «Не копайся в прошлом», — попросил дит, «Что сделано уже не невратить?» Это точно. Фон Логр отвернулся. Если бы можно было, я бы точно не стал выполнять твою просьбу, друг. Потому что именно с этого все и началось. Лорд Варант не был с ним согласен, но спорить не стал. То, что все они ошиблись в прошлом, факт. Но какая именно из ошибок стала роковой, сказать сложно. Особенно сейчас, когда все подвержены сильнейшим эмоциям. лорен Атрикс и Рез Девальде. «Высшая материя», — прошептала Вивьин, когда я закончила свой рассказ. Я ничего не утаила от нее. Навесила на комнату подруги Чара, чтобы нас не могли подслушать. И рассказала все. «Знаешь, что я только что подумала?» — тихо спросила дочь графа фон Аберга. «Что?» — я безразлично смотрела в сторону окна. «Год назад я видела в кабинете своего отца письмо от твоего». Она кашлянула. «От Эриона Атрикса». Тогда я этому не придала никакого значения. Но сейчас... Хочешь сказать, что он тоже в этом замешан?» Грустно усмехнулась я. «А что, если да?» Тогда я не удивлюсь. Как оказалось, все это длится уже не один год. Они собирали сильных союзников. Графон Аберг входит в число тех колдунов, которых стоит бояться. «Ох, Лори!» Подруга подсела поближе и обняла меня. «Прости, я не о том говорю». «Все правильно ты говоришь», — вздохнула я, прикрывая глаза. «Спасибо, что пытаешься отвлечь, иначе я попросту сойду с ума. В моей голове ничего из этого не укладывается, а папа... Боюсь, что я еще не осознала». «У меня есть травы, которые затуманивают рассудок», — шепотом призналась подруга в вещи, за которые ее с легкостью могли казнить. «Если нужно будет выспаться и держать себя в руках, я могу тебе приготовить эликсиры из них. Это, конечно, ничего особо не поможет, но...» Я поняла это ее «но». Истерики мне сейчас были ни к чему. Эмоции могли все испортить. «Спасибо». Я обняла ее. «Спасибо, что ты есть». Вивьям схлипнула и погладила меня по волосам. «Держись, милая. Ты должна быть сильной. Твой папа знал, что ты выдержишь. Верил. И я верю». Я все же разрыдалась. Все замки, которые я возводила на чувствах, разлетелись на куски, рассыпались на части. Я плакала и вспоминала ситуации с прошлого, улыбалась сквозь слезы, выливала Ви в душу, а она, как самый настоящий целитель, поддерживала меня и внимательно слушала. Никогда бы не подумала, что от этого мне даже станет легче. Просидела я у нее до поздней ночи. Как-то постепенно темы сместились в сторону Академии. Вив жаловалась на то, что скоро сессия, а она со своим дипломом забросила все другие пары. Ушла я от нее ближе к утру, думала, что не смогу уснуть, но стоило только коснуться головы подушки, как сознание попросту потухло. А меня утянуло в чернильную пустоту без сновидений.